Эпилог, часть третья. Джаз Хастен Здесь было гораздо теплее, чем у нас. Поначалу пришлось терпеливо привыкать к этой влажности и жаре. Чтобы помочь адаптироваться к новому климату, туземцы первое время постоянно давали мне какое-то питье. Воздух был настолько плотным, что казалось, его можно пощупать — разрезать ножом и даже пожевать. Густым не только от обилия влаги в нем, но и от огромного количества новых запахов, которые так и подмывало зачерпнуть в ладони, как воду, и попробовать на язык. Но начнем с самого начала. Дорога была долгой и... разной. Сперва мы с доктором одолели большое расстояние на поезде, Это была самая легкая и комфортная часть нашего путешествия. Однако Джас Хастен до сих пор отрицал железные дороги. И, как я позднее понял, в немилости скорее были не сами поезда, а присутствие большого скопления посторонних в непосредственной близости к границам страны. Ведь чтобы протянулись эти быстроходные пути, требовалось, чтобы их кто-то проложил. И это были бы точно не коренные жители маленького закрытого государства. От отсутствия роста технологических скоростей местные, кажется, совершенно не страдали. Они вообще никогда никуда не торопились. В итоге, в приличном радиусе вокруг Джасхастена доселе пока так и не появилось каких-либо не только полезных, но одновременно и вредных проявлений технического прогресса. Похоже, Здесь еще очень заботились об экологии, о сохранении уникального микроклимата. Им он был привычен и дорог. А мне это изобилие красок, запахов и звуков врезало по всем органам чувств, как оркестровые тарелки. Хорошо еще, что у нас имелось некоторое время пути на гужевом транспорте, чтобы хоть немного обвыкнуться, постепенно подбираясь и въезжая в новую страну. «Я еще ничего, а вот мой спутник». Поначалу доктор не уставал восхищаться переменам пейзажа за окном. Но по мере приближения к конечной точки эпицентру всего этого буйства нервных раздражителей ему становилось все хуже и хуже. А затем и вовсе нехорошо. Он, конечно, стоически переносил и собственные недомогания, и наши полевые ночевки, Но видно было, что давалось ему это с большим трудом. Так что к концу пути уже не он за мной ухаживал, а я за ним. Ну и, конечно, наши проводники по этому заповедному уголку мира. Еще у поезда нас приняла группа сопровождения из четырех мужчин-аборигенов. Старшим в ней был Кивот, брат Дайвы. Разговорчивостью наши провожатые не отличались. Причем их молчаливость не имела особого отношения к нам или к ситуации обоюдного незнания языка. Кивот, как и его сестра, свободно владел всеми национальными языками данной части Вселенной. А с остальными мы быстро и вполне прекрасно наловчились применять международный язык жестов. Просто даже друг к другу эти низкорослые, но необычайно ловкие, жилистые парни обращались исключительно по необходимости. Глядя на них, и мы с моим айболитом почти отучились болтать без нужды. Что, знаете ли, значительно экономило силы. Когда впереди забрежило окончание этой бесконечной дороги, доктор уже напрочь устал выжимать из себя последние капли бодрости и валялся безвольным блином. Однако на сию прекрасную новость нашел в себе силы оживиться. Подсел к окну кареты и страдальческим, но жадным взглядом изучал наше новое временное место обитания. Поселили нас в доме глядского наместника. Господин Барвур, как и характеризовала его Дайва, в самом деле оказался милейшим дядечкой с круглым пузиком и пышущим здоровьем добродушным лицом. Я вспомнил, его надменных северных сограждан и на секунду даже засомневался в их общем происхождении. Жена его, гостеприимная хозяйка поместья, тоже нисколько не проявляла национальной северной напыщенности. Словно семейную пару тут немножко подменили. Да, и их детей тоже. Во дворе большого двухэтажного дома, такого себе европейского вида, играли ребятишки обеих наций. Похоже, здесь царило полное идиллия. Мы с доктором, хотя являлись фигурами, незнакомыми в этом жилище, занимали внимание ребятни совсем недолго. Поздоровавшись и поглазев на нас не больше получаса, они вернулись к своим забавам и благополучно о гостях забыли. В общем, ничего диковинного, по их мнению, во вновь прибывших персонах не было. Даева уже ждала нас здесь же, Она, сияя теплой улыбкой, встретила замаренных путников традиционным для местных поклонам и сразу вручила отвар мне и доктору. «Что, дорогой граф, худо вам?» С сочувственной улыбкой пожал мне руку Барвур. «Ничего, ничего. Все неудобства скоро перестанут замечаться. Привыкните. Я тоже не сразу освоился с этой жарой и духотой». Очень хотелось поверить ему на слово, однако пока что организм только скептически морщился на столь радужные обещания. После короткой официальной части знакомства первым делом меня отправили в уличную беседку для приема водных процедур, отмываться. О, какое это было блаженство! Беседка или как ее назвать, банный павильон, короче, это купель богов, была просторной и удобной. Было где развернуться даже при моем кресле. Да уж, в таком климате ванну лучше принимать на свежем воздухе, в закрытом помещении. Долго бы пришлось изгонять сырость и просушивать клиента после основательного откисания и отшоркивания. Я бы сейчас согласился и на наждачку. Однако в изящных фарфоровых чашах цвета слоновой кости уже были заботливо приготовленный мыльный раствор и мочалка. Абсолютно восхитительные. Мне в этот момент вообще решительно все казалось райски неземным. От насекомых и от посторонних глаз персональное банное пространство защищала сетка, а от палящих солнечных лучей разлапистые деревья, сильно похожие на земные пальмы, только низкорослые. Деревянная, лаконичная и очень красивая ванна на загнутых ножках размером больше смахивала на маленький бассейн. Соскользнуть в нее самостоятельно не составило никаких проблем. А еще в воду добавили какую-то пахучую траву, от которой телу с первых минут погружения начала возвращаться бодрость. В соседнем павильоне, в таком же животворящем сиропе, в скорости заквасили и моего Многострадального спутника. Было слышно, как он эмоционально выражал свое неприкрытое счастье, кряхтел, что-то восхищенно бормотал и даже тихо постановал от удовольствия. Дорогой мой доктор Богель, вам там кажется, возвращается вкус к нашей бренной жизни не удержался громко рассмеялся я «О, -о, -о, о ваше сиятельство я бы пожалуй попросился погостить в этой чудесной ванне а как же ваши планы на изучение местной медицины расхохотался я вот с этого самого восхитительного отвара я бы и начал осваивать сию науку практическим путем ответно развеселился айболит спустя не менее часа Этой жизнерадостной помывки оба с неохотой выбирались на сушу. Сперва Богель, а потом и я при его поддержке. Теперь мой помощник был вполне дееспособен для того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. Он уже не казался серовато зеленым и вялым, как застиранная тряпочка. Да и я чувствовал себя очень даже живеньким огурцом. Даева оценила мое состояние, после лечебных водных процедур, и объявила, что к завтрашнему приему у старейшин я в достаточной степени вернусь в рабочую форму. А сейчас было приказано обедать и отдыхать. Но мы с управляющим еще надолго задержались за столом душевно побеседовать.